Глава четвёртая. Казалось, дождь вот-вот закончится, но он лишь ненадолго стихал и продолжал лить снова. Подходило время отправляться в гости, но подруги не знали, как оставить Марка. Он продолжал лежать с грустным видом, благо хоть воду пить начал. Хочешь, мы дома останемся, предложила Лера, заглянув к нему в комнату. Лучше идите, слабо махнул рукой парень. Посплю в тишине. Точно? Ты уверен? Да. Мы ненадолго. Посидим и вернёмся. Принесём тебе вкусненького. В ответ Марк поморщился и отвернулся к стене. Прихватив к застолью чудом уцелевшую бутылку розового вина, девушки отправились в гости. Под одним зонтиком, обходя лужи на раскисшей дороге, Лера с Варей шли сквозь дождь. Деревья за заборами начали желтеть. Как не сопротивлялась природа увиданию, сколько ни держалась за яркую зелень, красно-жёлтые краски всё же вспыхнули в кронах. Такое ощущение, что я в этом Девнаморске всю жизнь прожила, нарушила молчание Варвара. Вот так вот втроём: ты, я и Марк. И не было никакого Питера. Но возвращаться всё равно придётся. Валерия несла зонт, стараясь держать его больше над головой подруги. Похолодает, всё облетит, люди разъедутся, закроются кафешки с магазинами, городок опустеет, станет тоскливо, и придёт время возвращаться домой. Как же Игорь? А Игорь останется здесь. У него тут дом, работа, родственники, друзья. Немного помолчав, Варя напомнила: Мы всё ещё не придумали, как увозить Марка без документов. Что-нибудь придумаем или магия подскажет. Подруги явились с небольшим опозданием. Все гости уже собрались. Дождь оказался не препятствием традиционному застолью. Хозяева обустроили лужайку как надо. Над столом натянули салафановый тент, такое же широкое полотно протянули и к веранде дома, чтобы гости могли свободно передвигаться без антов. Поприветствовав собравшихся, девушки вручили Светлане вино, помахали Юре, колдовавшему у мангала, и сели за стол. Теперь, помимо родственников хозяев, участкового Жени и оперативника Игоря, компания пополнилась и новой подругой Жени, Еленой, или как её называл сам кавалер, Ленусиком. Крупная, шумная, громкая маникюрша с неизменно пышно взбитыми белоснежными кудрями и молчаливый, невысокий, щуплый рыжий участковый выглядели парой странной и совершенно друг другу неподходящей. Однако они прекрасно ладили и казались вполне довольными друг другом. Увидев девушек, Лена бурно им обрадовалась и потянулась через стол с бокалом вина. Как здорово, что вы пришли. А то сидим тут, что-то бормочем невнятное. А так хоть песни попоём. А пацанчик ваш где? Да, подол голос Игорь. Марка где потеряли? Простудился он, ответила Лера. Приболел немного. Да, закивала Ленуся пирамидкой кудрей. От этого дождя кто угодно раскиснет. Надоело до чёртиков в Соромятино. Скоро весь город в болото превратится. Каждую осень так. Чему удивляться? сказал Юра. Он принёс блюдо готового мяса и поставил в центр стола. Ещё пара дней и закончится. Приступайте, приятного аппетита. Гости потянули вилки к блюду, Валерия тоже положила себе на тарелку пару кусков. Краем глаза она видела, что Игорь сидит с пустой тарелкой и подперев кулаком подбородок, смотрит в её сторону. В середине вечера Светлане понадобилось отнести часть посуды со стола в дом. Лера вызвалась ей помочь. Тарелки она в дом отнесла, и когда вышла на веранду, там стоял Игорь. Лер, он взял её за руку и отвёл в сторону. Я тебя чем-то обидел? Девушка удивлённо приподняла брови. Почему? С чего ты взял? Если не обидел ничем, почему ты ведёшь себя так, словно мы чужие и ничего между нами не происходит? Она посмотрела ему в глаза, опустила взгляд на ямочку на подбородке и пожала плечами. Да нет, всё в порядке, как обычно я себя веду. Игорь внимательно смотрел на её макушку с подколотым длинным хвостом светлых волос, словно силился что-то понять и никак не мог. Хорошо, медленно произнёс он. Если всё в порядке, давай сходим куда-нибудь, съездим или ко мне пойдём. Ты ещё ни разу не была у меня дома. Давай, тихо ответила девушка, и взгляд её переместился с лица мужчины на его ботинки. Только пускай сначала закончится дождь.